Глава 28 Несколько минут в кабинете царило молчание. Айна не знала, сочувствовать этому странному пугающему мужчине или себе. Наконец, забота о собственном будущем перевесила чашу весов. «Скажите, это вы отправили меня в особняк к Стиксу Хасселю?» Тихо спросила она. Мсье Норт приподнял тёмную бровь. «О чём ты, девочка?» «Вы были тем, кто отдал Филу приказ задержать меня, чтобы я не села в свой o m н и б у с Он откинулся на спинку кресла. «Если я, то что?» «Зачем? Почему именно я?» «Видишь ли, как я уже говорил, у пришельцев есть свои слабости. Но стих с Хосе л ь у н и к а л е н даже на фоне своих собратьев. У таких, как он, слабостей нет, кроме одной». Зато и в д ы х а н и и Айна подалась вперёд. «Какой?» «Я отправил тебя, чтобы ты это выяснила». «Но почему мне об этом ничего не сказали?» «Чтобы ты не провалила задание и, естественно, сыграла свою роль. Как видишь, мой расчёт оправдался». «Вы использовали меня вслепую». «Извиняться не буду». «А если бы я тогда не добежала до дома куратора? Если бы на меня напали псы?» Я был уверен, что ты справишься. К тому же там был наш человек, который знал о тебе». «Наш человек? Это Джина?» «Неужели ты думаешь, что я скажу тебе его имя? Если бы псы успели добраться до тебя раньше, чем ты пересекла ворота особняка, то операция бы провалилась. А я, поверь, не люблю, когда проваливаются мои планы. Так что ты была в безопасности». «И на станции тоже?» Айна горько рассмеялась. «Там тоже меня прикрывал ваш человек?» «Конечно». Она застыла с открытым ртом. «Не может быть. Вы несерьёзно?» «Абсолютно серьёзно». «Значит, Фил согласился на сделку со Стиксом, чтобы попасть на станцию?» «Понимаю, в это трудно поверить». «Но чем бы он мне помог, если лежал прикованный в капсуле, а его сознание находилось в выдуманной реальности?» «Его задание было не в том, чтобы тебе помогать, а в том, чтобы вытащить оттуда, когда придёт время». Айна растерянно потёрла лицо. «Я... я уже ничего не понимаю. Вы забросили меня в л о г о в е Илахимов и даже не подумали о моей безопасности. Что вообще происходит? Успокойся, выпей воды. На станции тебе ничего не угрожало. Ни один из т и н г о н а р с о в не посмел бы пальцем тронуть женщину, которая принадлежит палачу». «Но он сам...» «Что он сам? Договаривай». «Он сам сказал, что мне опасно сталкиваться с его соплеменниками. Сказал, что пока я не смогу постоять за себя, он не выпустит меня из каюты». «Поэтому обучал рукопашному бою? Как мило!» Норд саркастично скривился. «Но поверь, это было лишним. Ты так пропиталась его флюидами, что остальные обходили бы тебя десятой дорогой». Даже я выдерживаю с трудом, хотя не такой ч у в с т в и т е л ь н ы й как они. «О каких флюидах вы говорите?» е в с е и з л у ч е н и я У палачей особая аура, тёмная, отталкивающая. Всё живое инстинктивно старается держаться от них подальше, поэтому такие, как Стикс, с рождения обречены на одиночество. Никто не может выдержать рядом с ними, само их присутствие медленно убивает». «Но я ведь жива». «А я разве ещё не сказал, что ты особенная, Айна?» Норт неожиданно улыбнулся. Светло, по-отцовски. «Аура палача не подавила твою, а вошла с ней в унисон. Как думаешь, было ли это случайностью? Конечно же нет. Я лично выбрал тебя. Вся эта организация была создана мной с одной целью — найти идеальную приманку. Айна, и я нашёл тебя». «Все усилия ради меня одной?» Она хрипло рассмеялась. «Бред, я никто». «О, нет, ради тебя. Точнее, не только ради тебя. Ты знаешь, что существует всего три палача в каждый конкретный отрезок времени. Больше наша Вселенная просто не выдержит. Они то же самое, что чёрные дыры, только чёрные дыры поглощают материю, а палачи — жизненную энергию. Да, я знаю, что есть ещё два, но ведь никому неизвестно, кто они как их зовут. Они придут сюда, не сомневайся, придут, когда ты убьёшь Хасселя. «Что вы сказали?» «Ты не ослышалась, ты убьёшь Стикса Хаселя, Айна. Убьёшь, когда он придёт за тобой». «Да с чего вы решили, что я захочу его убивать?» «И что он придёт? Откуда он вообще может знать, что я здесь?» Широ сказал, что бункер блокирует любые сигналы. «Он придёт за тобой, не сомневайся. И вот Хейнар выбрал тебя и даже позволил себя ударить. Знаешь, что это значит?» Она покачала головой. Мсье Норт поднялся. Подошёл к Айне, присел на к о р т о ч к и и взял её ледяные руки в ладони. Затем с улыбкой заглянул ей в глаза. «Это значит, что он будет идти по твоему следу, даже раненый будет ползти, даже без ноги, даже истекая кровью, хотя бы ради того, чтобы сдохнуть у тебя на руках». Она побледнела. Картина, нарисованная Нордом, была ужасна. «Почему вы так в этом уверены?» — п р о ш е п т а л а девушка. «Потому что я видел его там, на дороге, когда тебя сбила машина. Видел, как он стоял в снегу на коленях и держал тебя на руках. Я видел, какое у него было лицо, а ещё... Я слышал, что он пообещал Кесарю за твоё спасение». «И что же?» — переспросила она немеющими губами. «Кесарь потребовал мою голову, так что не бойся, твой лохим обязательно придёт. А я подготовлю ему достойную встречу». Убедившись, что Айна ничего не знает о планировке станции и количестве тинганарцев, Норд приказал выделить ей комнату в подземном комплексе, в так называемом «женском крыле». Там не было ни радио, ни телевидения, а свой телефон Айна давно потеряла. Каждое утро она просыпалась, принимала душ и плелась на кухню, где её ждала работа. Позже появлялся Фил, У парня начали отрастать волосы и брови, так что его вид уже не был таким пугающим, как прежде. К тому же он больше не показывал агрессии, наоборот. Стал предельно деликатным с девушкой. Они встречались в общей столовой, вместе садились завтракать, затем расходились до вечера. Айна не знала, чем занимается Фил, но ей самой Мсьонор предложил два занятия на выбор. Первое — помогать на кухне, где готовится еда для нескольких тысяч человек — Второе — присоединиться к техническому персоналу, который обслуживает подземный комплекс. «То есть, — заключила девушка, — вы предлагаете мне выбор между посудомойкой и уборщицей?» «Извини», — он развёл руками. «Это всё, что я могу для тебя сделать». «Почему? Разве я не доказала свою лояльность? Я могла бы ходить в патруль с другими или помогать в порту, чистить рыбу?» «Не получится. На поверхности тебя сразу вычислят. Я уверен, что в тебе есть маячок». «Что?» «Это обычная практика, и лохимы вживляют нано-маячки своим подопечным в кровь, чтобы отслеживать их передвижение. Поэтому тебе запрещено подниматься выше второго уровня. Извини, но я должен заботиться о безопасности своих людей». «Но разве я не могу приносить пользу здесь? Чем занимается Фил? Отправьте меня к нему». «Пока это невозможно. И почему ты так рвёшься на поверхность?» н о р т внезапно прищурился. «Отдохни, осмотрись, пообщайся с местными». Тебе нужно прийти в себя после всего пережитого. Твоя соседка по комнате говорила, что ты кричала во сне. Да, дурной сон приснился. Советую обратиться к штатному психологу, он пропишет лекарства. Мне не нужны таблетки, я в полном порядке. Уверена? Да. Хорошо, так что ты выбрала, кухня или техчасть? Айна на миг задумалась. Техработники ходят по всему комплексу. Там прибрать, т у т лампочку заменить или засорившуюся вентиляцию почистить. «Это лучше, чем день из-за дня сидеть на кухне чистить картошку». «Техчасть», — объявила она. «Значит, кухня», — заключил Норд с лёгкой усмешкой. Но он жестом оборвал возражение и нажал кнопку селектора. «Деннис, подойди, я нашёл помощницу на кухню». «Не понимаю», — нахмурилась девушка. «К чему тогда этот псевдовыбор? Просто кое-что хотел проверить». Через несколько минут охранник приоткрыл дверь и сказал, л м с с и о Норд, к вам пришли! Ходи, Денис!» Хозяин кабинета забарабанил пальцами по столу. Айна напряглась. Через порог шагнула высокая женщина в сером камуфляже, который носили охранники. Только в отличие от них она была безоружна, почти и без шлема. Айна отметила электрошокер и рацию на поясе, затем подняла взгляд на лицо незнакомки. У той были коротко стриженные светлые волосы, скуластое лицо, острый подбородок и пронзительный взгляд. «По вашему приказанию при...» Начала она, но Норт остановил. «Вольно. Денис, недавно ты говорила, что на кухне не хватает рук». «Так точно. Ну вот, я почти решил эту проблему. Ещё две руки у тебя теперь есть». Светло-голубые глаза Деннис впились в Айну. Просканировали, изучили, взвесили, оценили, вынесли вердикт. «Отлично, нам нужны люди». Уже в коридоре Айна осмелилась спросить, «Чем мне предстоит заниматься?» «Начнёшь с самых низов». Первая неделя пролетела почти незаметно. Айна успела познакомиться с Линдой, Высокой, смешливой блондинкой, соседкой по комнате и ещё с несколькими женщинами, работавшими на кухне. В их обязанности входило поддерживать чистоту в общей столовой, чистить овощи, разделывать рыбу и мыть посуду. Поначалу с непривычки было тяжело, болели спина и руки. Айна приходила вечером к себе в комнату и падала замертво. Потом втянулась и даже начала получать удовольствие от процесса. Особенно, когда поняла, что виртуальные занятия боевыми искусствами не прошли даром. Ножи так ловко летали в её руках, что окружающие смотрели с уважением. «Где ты этому научилась?» — поинтересовалась Линда, глядя, как Айна с поразительной скоростью шинкует капусту. Девушка засмеялась. «Так умеет любая хозяйка». «Но ты не хозяйка. Ходят слухи, что ты подписная и почти предала одного из нас ради своего и л о х и м а «Что?» Нож в руках Айны замер, наполовину войдя в качан. «Что значит «подписная»?» «Подписавшая договор опеки, это правда? Ты не добила Элахима, когда могла? Ты хотела остаться с ним и помочь?» Айна сжала зубы так, что на скулах выступили желваки. «Кто тебе это сказал?» Линда пожала плечами. «Говорю же, слухи!» «Фиэл!» — процедила Айна и с силой вогнала лезвие в качан. «Обью!»